Мефодиевы, крестники, между тем, порывались не только греческие молитвы и песнопения на слух осилить, но и греческие алфавит выучить письмом и чтением греческим овладеть. Мало того, нетерпение толкало их и самые первые свои славянские молитвы записывать с помощью греческих же букв. С благоговением и робостью приносили они ему эти начаточки, выведенные старательной рукой то на клочке козьей кожи, тон дощечки натёртой воском. Ну, как не умилиться, как не возблагодарить Господа за эту жажду веры, такую очевидную и так нуждающуюся в поощрении. Подлинно слава тебе, Христе, дающему на горе бодрый прибыток от этих нищих духом, кротких и чистых сердцем, алчущих и жаждущих правды твоей. И можно ли на их встречные шаги то неуверенные, то слишком поспешные, как у детей, резво порывающихся скорее самим освоить ходьбу, можно ли не ответить тоже встречными шагами. Что, если такая встреча как раз им, Мифодиюс с Константином на роду написано? Тут есть о чём подумать в тишине, где каждый звук лесной птицы, спешащего в камнях ручья, овечьего бубенца на поляне раздаётся чисто, отчётливо и щемяще. И не они ведь славяне, порываясь извести собственное письмо, первыми обращаются к обliku букв и значеням греческого алфавита. Так и латиняне поступили когда-то, собрав свою письменность по большей части из этрусских буквенных начертаний, а этрусский брали их прямиком у греков, так позже и копты в Египте для своего христианского письма взяли часть букв у эллинов так и готы постарались и ни те ни другие ни третьи не сговаривались ведь друг с другом о таких одолжениях у греков просто оказались единодушны в своём равнении на внушительную красоту греческого письма не зря же в ромейской школе умение писать буквы красиво самое первое из дисциплин буквы просто обязаны быть стройными прочными красивыми и тогда на них почтительно засматриваются те кому собственных письмен еще не дано. Но, ценя свое родное письмо, братья не могли не видеть, далеко не все в нем способно служить образцом для подражания. Как бы не перестараться новеньким с гласными знаками. Увы, так уж сложилось. Гласное на письме у Ромеев то и дело не соответствует произносимым звукам. Взять хотя бы самый часто звучащий в речи «союз и», пишется ка и а звучит к. И такие несовпадения между звучанием и написанием гласных на каждом шагу. Обученные грамоте рамей со школьной скамьи помнят, что именно греки первыми среди письменных народов применили и узаконили буквы для гласных звуков. В алфавите у евреев, у других семиттов гласные отсутствуют. Но мало кто помнит, как медленно, как тяжело давалось грекам это их изобретение. В память о грамматических тяжбах между разными греческими диалектами осталось множество двойных гласных, и каждая из этих двоиц читается как один звук, то и дело не совпадающий со значением написанного. Если славяне намерились строить свое письмо, взяв за образец греческое, зачем же им подражать и путаница с гласными? вполне возможно сразу избежать подобной путаницы и подобрать одно начертание для каждого гласного звука, пусть при этом и окажется в славянском алфавите ещё на 3 или 4 буквы больше. Строя такой алфавит, нужно исходить из чистоты, выразительности самих звуков. Прислушайся к певчим птицам. Вот у кого надо учиться красоте, отчётливости. Внятности каждого звучания. Какие сочные гласные у Иволги, у Соловья, Да у той же Кукушки, с ее прекрасным по грустной красоте У. А какие у птиц замечательные посвисты, Перещелкивания, цоканье, чоканье, перезвяки, звоны. Да чего же старательные эти горлышки, Эти крошечные грудки, эти неутомимые сердечки, С какой любовью, с каким ликованием издают они благодарные молитвенные признания своему творцу. Вот где школа звуковой красоты. Но, впрочем, разве не те же заботы и у людей. Наше ухо тут же замечает чей-то звуковой ущерб, голосовую оплошку, и сразу услышим недовольное: этот шипелявит, этот ссюсюкает, тот бубнит, гугнявит или гундосит. Тот глотает звуки или целые слова, тот тараторит или балаболит, у того каша в рту, и не один кто-то особо рьяный, а все наперегонки стараются отличиться в этой заботе о чистоте и красоте нашей звучащей под небом речи. Но наступит же наконец время, когда совместными встречными стараниями наставники и ученики разберутся со всеми звуками славянской цивницы. Для каждого определена своя буква, что-то при этом взято взаймы у греков, а то, что у них отсутствует, от самих добавлено. Как это от самих, а так что теперь уже не трудно и самим дописать недостающее. Трудно звук неизвестный тебе различить, поймать на слух его отдельность, неповторимость, а когда разслушал, отличил от других, смело художествуй, пиши для него образ букву, непохожую на остальные. Так и древние когда-то впервые отваживались. Почему у древних О получилось круглое? Потому что сам звук круглый и губы образуют круг, когда он произносится. Или почему И вышло узким? Не потому ли, что сам звук узок, стиснут, выходит на волю сквозь тесную щель в зубах и губах. Озираясь на такие примеры, незазорно и славенину для своего жужжащего Ж изобразить знак, похожий на ползущего по древесной коре жука. Да, алфавит великий и важный почин. Минуя его, невозможно подступиться к письменности, но он только первый начаток, первый шаг во врата письменной речи. А дальше что? Дальше за звукорядом, за алфавитным строем у славян, как и у всех письменных и бесписьменных народов, должно непременно стоять собственное строение по имени грамматика. Пусть язык ещё без письма собственного обходится, но значит ли это, что грамматическое устройство у него отсутствует? Такие пустоты просто невозможны в человеческой природе. Не будь грамматики, любой язык тотчас бы развалился. Люди даже одного племени, одной семьи вдруг перестали бы разуметь друг друга, лишились бы рассудка, разбежались кто куда от стыда или от ужаса. Что такое грамматика, как не великий свод законов, управляющих всякой человеческой речью. Мы можем пока что ни одного из этих законов не знать по имени и по сути его, но всё равно они существуют и подсказывают нам говорить или писать так, а не иначе. Подсказывает же мать младенцу, как правильно произносить самые первые слова. Она может и сама не знать этих законов, но подсказывает, потому что и ей во младенческие её дни матила нянька подсказывала ласточка не знает как вылепить гнездо но почему-то обязательно прилепляет его к стене и выводит полукруглые чашечкой а не в виде кубика и пчёлы лепят соты и приносят мёд каждая в свою ячейку а не сливают его как попало в порожнее дупло в том как собрано как сплетено одно единственное слово обнаруживаются уже несколько обязательных неотменяемых правил, знаем мы их или нет. А затем, как несколько слов, собранных в предложение, стоит уже почти вся грамматика. Стоят склонения, спряжения, соподчинения, связи, скрепы, союзы, и везде есть и иерархия, пусть большинство из нас и не догадывается, что она и здесь присутствует. Даже в отдельно взятом слове Есть неизменная основа и служащие, приданные ей части, так и в предложении, главное, и служащие, подчиненные ей, дополняющие ее части. И непременно есть между ними всеми уговор, согласованность, обязанности, помощь друг другу. Есть общее дружное старание о том, чтобы родился достойный существование смысл. Вот за всем этим и во всем этом... Божественная власть и красота грамматики. Логос, слово. В самые последние дни декабря 858 года монастыри Малого Олимпа облетела весть совершенно неожиданная, многих сильно смутившая. В Константинополе только что объявлен новый патриарх. Прежний Игнатий лишён власти на трон первого иерарха церкви возвели Фотия. Его имя старым насельникам горы почти ничего не говорило, поскольку человек этот до самого недавнего времени к церковной иерархии никакого отношения не имел. Немало удивлён был и Константин, знавший Фотия как самого выдающегося из своих учителей в придворной школе, который к тому же в разные годы занимал высокие светские должности. Сочувственники отстранённого Игнатия, а их на горе оказалось немало, быстро вывели причины чрезвычайных перемен. При этом опять всплыло имя Кесария Варды, и монахи тут же вспомнили о его причастности к убийству логофета Феоктиста. Говорили, что Игнатий, пытаясь усовестить распутного Варду, недавно наотрез отказал ему в церковном причастии. Такой повод для отстранения патриарха выглядел бы слишком скандальным, похожим на мелочную месть. И, похоже, Кесарь постарался найти какие-то более весомые доводы, чтобы остростить упрямца. Без малого сорокалетний Фотий, насколько его знал Константин, вовсе не был ни отчаянным честолюбцем, ни наивным мечтателем. Человек меры и всеохватной учёности, никак не мог бы решиться на самую непредвиденную перемену в своей жизни, действуя он на Абум. Но его, как вскоре выяснилось, поддержали большинство епископов, желавших решительно поднять уровень образованности в монашеской и священнической среде. Фотия и самого должно было сильно смущать, что он до сих пор ни дня не прослужил ни священникам, ни диаконам. Но ему напомнили, что в истории Константинопольской патриархии Уже было два случая, когда в трудные для империи Ромеев дни на первосвятительский престол возводили достойнейших из мирян. Он и сам не мог не знать, о ком шла речь. От одного из тех патриархов Тарасия тянулась к его семье нить прямого родства. Да и молодой Василев смог ему во время уговоров напомнить, что и они ведь оба пребывают в родстве, поскольку родной брат Фотия женат на родной тётке Михаила. Почти тут же до древнего слуха монашествующей на горе Братии дошла весть о том, что для Фотия прохождения иерархических ступеней посвящения перед тем, как нарекли его епископом Константинополя, заняло всего 6 дней. Как-то уж очень быстрое оповерение о партийности донеслось из столицы и сюда. Вдруг стали в разных обителях делиться на игнитиан и фатианцев. Мефодий с Константином постарались, чтобы эти слова прении не смутили их малосведущих и малоопытных в ветии учеников, не отвлекли надолго или навсегда от забот возрастания в грамоте мирской и духовной. Не для того ли мы сошлись здесь на горе, чтобы вместе подниматься к самым великим смыслам жизни? Слышите, гора по-гречески «орос», как эхо в ущелье перекликаются, отзываясь друг к другу два слова разных языков. Славянин скажет «птица», грек произнесет «чуть иначе». Почему так? Случайны ли эти переклички? Ведь их много, слишком много. А значит это, что когда-то в древности сами греки и славяне состояли в некоем семейном родстве «орос». Но потом их пути по каким-то причинам надолго разошлись, и родство постепенно позабылось. Так ведь бывает и теперь в больших разрастающихся семьях. Впрочем, разве не известна причина того давнего расхождения? Это о ней сообщает писание, изображая незвидную участь строителей вавилонской башни, переставших понимать речь друг друга. О том древнем родстве можно догадаться хотя бы по одному слову "мать", почти одинаково звучащему у греков и у славян. Самое первое слово в языке народившегося человека, и оно же самый первый свидетель того, что был в той древности общий материнский язык. Но совсем рядом и ещё одно свидетельство изначального родства Ещё одна ричевая перекличка, такая внятная, отчётливая и такая громкая, громче некуда. Слово логос, имеющий уши, да слышит. Это великое двоеце явно было когда-то одним общим для славян и эллинов созвучием и смыслом, но разве и по сей день не осталось таким же общим смыслом? Братья хорошо знали рассуждения идущие ещё от древних философов, В понятии логос различается сразу несколько дополняющих друг друга значений. Да, конечно, логос это в первую очередь отдельно взятое слово. Но и всякое слово вообще, но и целое предложение, законченная мысль тоже логос. Но и все слова языка, вся их великая совокупность ни что иное, как логос, любое знание, любая наука, они тоже логос всякое видение от человеке о мире всякое разумение сути бытия логос а славянское понятие слово не трудно заметить что как и логос оно тоже имеет множество значений первое из них когда говорим о каждом отдельном слове и другое когда произносят не одно а целую клятву называя её честным словом И третье, когда просят кого-то сказать перед всеми своё слово, и ожидают услышать от него уже целую речь, рассказ, исповедь, а не исчислимое множество слов, которыми владеет народ, неисчислимое, как сам он. Что это, как не его великая сокровищница слов, его самое ценное в мире приобретение, его общее, всегдашнее, непрерывно пополняемое Ведение и достояние. Но философы языческого мира не сумели додумать и сказать главного о смысле величайшего и святейшего из земных слов. Такое стало возможно лишь с приходом в мир Христа, ибо до всякого знания, до всех людских языков и речений, до сотворения мира у Бога уже был великий замысел о мире, и этот замысел был логос. У Бога было слово, и Бог бе слово. Эту великую тайну о себе Иисус Христос открыл своему ученику и евангелисту Иоанну, а через него и нам недостойным открылось, что Христос и есть всеведущий логос, превечное Отчее слово. А теперь зазвучало на горе и своё молитвенное славянское, оно же славянское слово обращаемое ко Христу Слово, к Пресвятой Троице, к Божьей Матери и всем святым. Как знать может, в эти их олимпийские годы из-под Вальстали навещать Константина слова какого-то желанного общения не только с несколькими слушающими и внимающими, но с каким-то куда более людным собранием, подобным поспевающей жатве. И перед таким чаемом собором он бы заговорил, «Слышите ли, славянские народы, слышите слово от Бога приидя? Слово, кормящее человеческую душу, слово, крепящее сердца и умы, слово, готовящее Бога познати». А гора, слышала ли она тихие беседы братьев в малом кругу их самых первых учеников? Да, она им целомудренно внимала, собирая, как в кокон, часы духовных созерцаний. То, что беседы были, то, что они от года к году прирастали, как кольца на молодом дереве, то, что наставники и подопечные равно нуждались в этих встречах, не подозревая, что они когда-то превратятся во встречу на веки веков, то, что все это было такая же реальность, как и то, что жития братьев целомудренно молчат о начальном событии, потому что, для рассказа о нём не находилось ещё тогда достаточного времени как не находилось не находится и до сих пор достаточного словесного искусства летом 1860 года из столицы на малый олимп стали долетать вести одна тревожнее другой осенью философу и его старшему брату пришли письма из императорского дворца и из патриархии с настоятельной просьбой не откладывая надолго прибыть в Константинополь.